Глава двадцать четвертая. Машина остановилась у подъезда. Потянулась к ручке дверцы, чтобы выйти, но слова остановили. Первые дни я перевернул весь город, но не нашел тебя. Лишь потом я догнал, что ты была под носом, в пяти метрах от моего дома. Поздно понял. Разве это важно? Да, я хотел все объяснить. Так объясняй, только не знаю, что можешь еще сказать. Твоя невеста освободила тебя от столь гнусной процедуры. Белов усмехнулся и произнес. «Я ждал тебя, и она это поняла. Поэтому, когда услышала тебя, разыграла дешевую комедию». «Ты...» «Когда я рот открыл, ты стояла со стеклянными глазами и ничего не видела. Я спустился, как только смог». Он сделал паузу, очевидно вспоминая. «Но тебя нигде не было. Ты бы видела, в каком я находился состоянии». «Она твоя невеста?» «Нет, у меня только одна. Наивная девочка, которой плевать на меня хотела три недели». «Сглотнула. Неужели правда? Я ошиблась?» Но ведь все так убедительно выглядело, или я так отчаянно хочу ему верить. Она была в Италии? Да, вернулась в тот день. И сразу к тебе. Ты недооцениваешь мою мать. Она постаралась и направила Анджелу сюда. Нужно признать, она умеет управлять. И неважно, бизнесом или людьми. Они дружны? Мне хотелось понять. Поверь, моей матери никто не нужен. Она эгоистка, с головы до ног пропитана работой. Есть такие люди. Тогда почему она? Потому что отец всегда считал, что нужно жениться один раз и навсегда. Он оставил завещание, в котором потребовал, чтобы я женился до передачи полного пакета документов. И этот брак был бы по любви на всю жизнь. Матери он приказал контролировать главные условия. Если по истечении нескольких лет я не потребую развода, то все переходит ко мне. Развод смещает меня с поста директора. Так бывает? Мой отец был очень романтичным мужчиной. Бизнес для него представлял собой хобби, все доставалось легко, без напрягов, он не ценил, считал работу игрой, и тут он повстречал мать. Отец всегда мечтал о скромной, милой, а тут бизнес-леди, но сердце не прикажешь, он поставил ей условия, ребенок, после рождения быть с ним, пока мал, а потом вознаграждение, должность зама. Мать справилась, понимая ее страсть, он ограничивал работу, А когда узнал о своей тяжелой болезни, составил это чертово завещание. Он оставил ее возглавлять весь бизнес до момента, пока я не окончу университет и не женюсь по любви. Вместо наследства только часть в виде отчисления от чистой выручки. Так странно. Моя мать слишком любит фирму, это еще легко сказано. Она мне подсунула эту Анжелу, чтобы управлять, а потом повернуть так, чтобы я остался на заднем плане. Может, ты слишком суров к ней? Нет, моя мать слишком любит фирму, чтобы терять ее. Поэтому она так испугалась, когда я нашёл тебя. Хотела сказать про то, как Белова надавила на дядю, но не стала. Почему-то устала. О чём задумалась? Я сделала вдох, выдох и призналась. Твоя мать прижала моего дядю, и он обратился ко мне. Значит, ты из-за него? Нет, из-за сестры, но я думала, мы сможем ей помочь вместе, но я оказалась не готова к ожидающему меня сюрпризу. И я. Задумчиво протянул он и быстро предложил. Так что, идём? Кивнула и вышла из машины, думая о своём. Было странно, что вот так все случилось, но если мы открылись, то, вероятно, все будет хорошо? Нет, не хотела бежать быстрее паровоза, чтобы потом не было больно. Вошла в квартиру и остановилась на пороге. Что-то изменилось, пустынно и одиноко. Сняла обувь и поплелась по коридору. Вошла в зал и остановилась у балкона. Стояла и думала о том, что с каждой секундой мне становилось уютнее и теплее, а так волнующе. Сильные руки сжали мою талию. Никита обнял, прижав меня к своей груди. Так и стояли непродолжительное время, а потом он повернул к себе. Поцеловал нежно в губы и сжал пальцы. А через секунду на безымянном пальце оказалось кольцо. «Зачем?» – тихо спросила, удивляясь его порыву. «Сейчас именно тот момент, когда я хочу сказать все, что у меня в груди. Просто как есть, что волнует и заботит. Я хотел сделать предложение в тот день, даже синие цветы приготовил и еду из ресторана заказал, но не получилось. Я понял, что это все не важно, главное, чтобы ты была рядом со мной». «Кольцо с бриллиантами?» Завораживающе блестела. Нежная, красивая, роскошная. Ты хочешь... Стеснялась продолжить, боясь разрушить чудесный момент. Я нашел ту, с которой хочу всегда быть рядом. Больше мне никто не нужен. Я нашел свою половинку. Тебя. Я люблю тебя. Растерялась. Только сейчас поняла, что этих слов очень ждала. Если... Если у нас ничего не получится, тогда ты всего лишишься, ведь отец оставил за... Этого не случится. «Я уверен. Да и неважно». «Я люблю тебя». Призналась и обняла Никиту за шею, ощущая себя по-настоящему счастливой. «Мы любим друг друга, а другое можно решить с помощью зонта». Резкий рывок, и я оказалась на руках. «Ты ты чего взял меня на руки? Совсем уже, что ли? А твои ноги?» «Поверь, это пустяки с тем, что ты мне задолжал за три недели. И, конечно, не забывай про проценты». «А я еще не жена», весело напомнила. Еще несколько раз так скажешь, и окажемся в ЗАГСе. Это шантаж. Нет, повод для счастья. Весело заявил Белов и накрыл мои губы в страстном поцелуе, начиная двигаться в сторону спальни.